Напивши с парного молока, Ксантипа спросила: "Что это ты сказала про семейке Бета? Бывало приезжали они к нам, привозили мне славные вещицы, то гребень, то сандалии, то зеркальце полированного серебра". Ксантипа улыбнулась воспоминанию: "И жареных барашков привозили, паштеты, сыр, белый хлеб". Сократ всякий раз занимал их своими разглагольствованиями о неумеренности и чревоугодии. Однако сам ел за двоих, только причмокивал, всегда был себя на уме. Так что же, Симми и Кебет? Мирто, волнуясь, передала, что сказал ей старый орхидем. Прискакали они не на ослах, на лошадях, подумай, и сразу к Критону. Теперь обсуждают с ним, что делать. Афиняне знают, что высшая мера наказания Сократу присуждена несправедливо. И вот Симми с Кебетом хотят добиться низшей меры. Они предложат за него крупный штраф. мерто прямо ликовала. Они его выкупят. Он вернется к нам. — Если так, — сказала Ксантиппа, — загляни-ка в его комнату. Там поди паутины полно. «Нет, я убирала каждый день». А -а -а, так ты каждый день туда лазишь!» Взъелась было Сантиппа, да вдруг ласково закончила. «Мирто, милая, согрей воды, вымой мне голову, будь добра!» Мирто вымыла ей голову, высушила на солнце, стала расчесывать. «Какие у тебя чудесные волосы!» «По-твоему, Мирто, они сейчас еще хороши!» И мечтательно добавила... Сократ говаривал, у меня самые роскошные волосы во всех Афинах. Напрасно скакали в, Афины, в Симми и кибет Никакая гора Мин не могла изменить приговор Гелии, а тем паче снизить столь резко, от высшей меры к низшей, то есть где нижему штрафу. Симми и Кебет не нашли в себе мужества явиться к учителю со злой вестью. Вместо тюрьмы отправились снова к Критону. «Ужасно думать, как мы бессильны!» — воскликнул Кебет. «Я трепещу за Сократа!» — выговорил Симми. «Я тоже!» — подхватил Кебет. Кретон же произнес. «Мой страх, друзья, уже так велик, что я перестал бояться». «Что же ты хочешь сделать?» — спросил Кебет. «Для его спасения остается уже только одно средство — побег». Глава восьмая Отзвучали на Делосе музыка и пение. Кончилось празднество в честь Аполлона. Священная триера с паломниками — Возвращалась в Афины. В помещении под палубой лежал на циновке танцор Тиндерей, среди других танцоров, певцов, декламаторов, музыкантов. Он совершенно обессилел после стольких дней плясок, перов, ночных похождений. Все тело его, смазанное жиром, чесалось от пота и пыли. Он лежал, раскинув руки и ноги. На ладони его правой руки покоилась растрепанная голова юной флейтистки Анаксибии. На Делос они приплыли чужими, возвращаются любовниками. С неизменной регулярностью день сменялся ночью, но бодрствование не столь регулярно сменялось сном. Так было и в эту ночь. Не спало море, не спало звездное небо, Не спали гребцы бодрствовали и паломники. Волны качали триеру, играли ею пальцы моря. Теплая кудрявая голова Анаксибии легонько покачивалась в колыбели тиндереевой ладони. Он повернулся к возлюбленной, пальцами другой руки осторожно пощупал, закрыты ли ее глаза — Веки были опущены, но губы трепетно прошептали: Тиндаэй, не спишь, как великолепно ты танцевал? Я представляю будто сейчас танцую с тобой, и это так чудесно, что не могу ни спать, ни бодрствовать. Кто-то из лежавших тихо спросил: «А думает ли кто из вас о том, что наш корабль везет в афины смерть? Тиндаэй по голосу узнал певца Диомеда, ответил знаю мы плывем на корабле смерти а что мы его убийцы это ты тоже знаешь знаю он умрет из-за нас молодых которых он якобы развращал но не надо преувеличивать ддемет если мы его убийцы то лишь по той причине что молоды она приподняла голову но тендае нажатием руки снова уложил ее к себе на ладонь Диомет это видел, подумал о благоуханной сандаловой коже флейтистки. Ты прав. Молодость не вина, молодость — красота. Бессонная ночь словно искала собеседников, не давала и людям уснуть. Тиндерей сел, скрестив ноги, совершенные по форме и от природы, и от упражнений. Он говорит, мало полагаться на богов, ведь мы даже не знаем, существуют ли они вообще. Он говорит, познай самого себя, это он правильно говорит. Сами себя толком не знаем, и не знающие себя должны повиноваться неведомым, невидимым, или хотят, чтобы мы носились в пространстве подобно призракам, не имея под ногами твердой почвы, «Придержи язык, дорогой!» — оборвал его кифорет, сопровождавший Тиндерея в танцах. «Это похоже на кощунство!» Анаксибия предостерегающе приложила маленькую ладонь к губам возлюбленного. Тиндерей поцеловал эту ладонь и строго спросил, «Кто сказал, что я кощунствую?» «Я просто спрашиваю». «Говорят, Аполлон покровительствует молодым, но я спрашиваю, кому?» Из вас он когда-либо дал совет. Кому помог? Из кучки дремлющих танцовщиц поднялась Нефеле. «И так, говоришь ты, у кого еще и сейчас по один ноги болят после танцев, которыми ты чествовал Аполлона?» Тиндерей же возразил. «Да, мы взывали к Аполлону, хранителю жизни, порядка, справедливости, творцу гармонии и красоты» а сами теперь везем в Афины несправедливую смерть. Это ли гармония? Красота?» Нефели, в душе которая еще не улегло с возбуждения, вызванное праздниками, отвечала, «Но он еще не умер. Я танцем молила Аполлона, призывала его, пусть стрелами своими разобьет чашу с цикутой, когда ее поднесут Сократу, и здесь...» На борту смертоносной Триера она вскричала в экстазе. — О, Аполлон, бог света и радости, услышь меня, услышь нас! — подхватили голоса и стихли, словно ждали. Отзовется Аполлон, пошлет какое-то знамение. Но только Триера все покачивалась на волнах, достигались весел. Тяжелые, соленые слезы. О, Аполлон, лучник, бьющий без промаха! Пошли же свою стрелу в его темницу! Опять, но еще более страстно вскричала Нефеля. Разбей чашу с ядом! Тиндерей сказал трезвым тоном. Это было бы его божественным долгом. Затем спросил аполлон любит солнце а в темнице темно скажи нефели не минуют ли эту темницу взгляд его и стрела сраже этими словами в разгаре своего экстаза нефеля прошептала насмехайся но гляди больно уж расплясался твой язык как бы и тебе не пришлось отведать яду тендерей улыбнулся «Что ты, милая Энефеле, я недостоин равной с ним чести и славы. Единственное, что есть у меня общего с Сократом, это молодость». Тиндерей обвил свою талию рукой Анаксибии и сам ее обнял. «Он учит людей, как надо жить. Добродетели можно научиться, — говорит он. Не глядит он на звезды, не заглядывает в загробный мир». «Живи, человек, здесь, на земле, и старайся достичь блага, но ведь этого же хотим и мы, молодые!» диомед дружески улыбнулся Тиндерею. «Ты его человек, как и я!»